Глава 25. Дядька Филимон, как оказалось, торговал теми самыми вожделенными сладостями. «У меня лучшие конфеты в городе!» — нахвалил он свой товар, а я глазела на небольшой переносной прилавок, ища там эти конфеты. Вот только ничего похожего не находила. Фигурные пряники, кусочки пастилы и плоские лепешечки, похожие на мармеладки. С рядами стояли горшочки с ягодами и фруктами в меду. «Вот, только взгляните! Яблочные конфеты, сливовые! А вот это моя гордость! Конфеты из солнечного фрукта, что из-за моря привозят! Ах, какой аромат и нежнейший вкус!» Дядька Филимон указывал мне на кучки разноцветных мармеладок, и до меня потихоньку начало доходить, что в этом мире, кажется, нет сахара. Или он есть, но настолько дорогой, что готовить из него конфеты не представляется возможным. Еще в поместье заметила, что отвар к столу подается либо с медом, либо вообще без всего. Тогда я списала это на недостаток продуктов, да и не особое сладкое люблю. Привыкла пить зеленый чай без сахара. Спросила, сколько стоят эти лакомства. Оказалось, совсем недорого. Выбрала несколько фигурных пряников, понемногу разных мармеладок и кусочков пастилы. Попросила разложить все это в четыре упаковки. Упаковками оказались бумажные листы, очень похожие на газетные, из которых торговец ловко скрутил кулечки. В кулечке были сложены конфетки и пряники. Один из кульков я протянула ванко. Держи, заслужил. Мальчишка осторожно взял у меня из рук кулек, с недоверием заглядывая внутрь. На его лице отразилась целая гамма чувств от неверия до полнейшего счастья. Он подцепил пальцами одной из конфеток и отправил ее в рот, зажмуриваясь от удовольствия. Второй кулек я протянула Григорию. «Это вам с отцом. Сладости очень полезны для хорошего настроения. Бери-бери!» Всунула я кулек в руки засмущавшегося парня. Пользуясь замешательством мужчин, я быстро присела, положив один из кульков под прилавок, прошептав. «Городовой, принимай угощение и спасибо тебе!» «Тоже заслужил. Вон как нам повезло с покупкой продуктов!» Кулек практически мгновенно растворился в воздухе, и мне почудилось тихое чавканье и полный экстаза стон. Последний кулек я убрала в сумку. Отдам его Святославу. Парень немного старше Григория и, думаю, не меньше будет рад лакомству. После того, как я рассчиталась за сладости и спрятала в сумку мелкие монеты, полученные на сдачу, Ванко вновь повел нас с закоулками, правда, совсем недалеко. Таверна, в которую он нас привел, была битком набита народом. Время обеда. Многие торговцы, распродав остатки товара, спешили сюда перекусить и немного отдохнуть после суматошной ярмарочной торговли. Михайло, словно ледокол среди льдов, прокладывал нам путь до барной стойки, за которой стоял долговязый мужик с длинной густой бородой. Михайло перекинулся с ним парой слов и вернулся к нам. Следом за ним к нам поспешила пышнотелая рябая девка, Зыркнув по мне взглядом, она расплылась в томной улыбке, предназначавшейся исключительно моей охране. Нянюшку она попросту проигнорировала. Девица отвела нас в соседний зал, на котором нашлись свободные столики, да и сама обстановка отличалась от общего зала. Здесь было чисто, на столах лежали скатерти, а вместо лавок вокруг столов стояли стулья с высокими спинками. Покупатели этого зала тоже отличались более добротной одеждой и, видимо, более тугими кошельками. Я заказала обед на всех. Насмотревшись на голодающих людей в своих деревнях, мне теперь отчаянно хотелось всех накормить. Впрочем, сама я тоже с удовольствием отдала должное бараньим ребрышкам с отварным картофелем и еще какими-то незнакомыми мне овощами. Все было необыкновенно вкусно. Вот только из напитков здесь на выбор были только местное пиво и дешевое вино. Принесенный нам мятный отвар оказался жиденьким и отвратительного качества. Видимо, он здесь не в ходу. Я предложила нянюшке несколько конфеток из кулька, лежавшего у меня в сумке. Мне и самой хотелось попробовать на вкус местные сладости. Мармеладки оказались ароматными, в меру сладкими и очень плотными. Нянюшка пояснила, что их изготавливают из сока ягод и фруктов, уваривая до густого состояния. Но во всех видах мармелада обязательно присутствуют яблоки или айва. Ну да, пектин — природный загуститель. Оказывается, такое лакомство иногда изготавливалось и в нашем поместье, когда урожай яблок бывал особенно богатым. Обед нам обошелся совсем недорого. Видимо, и здесь городовой подсуетился. Шевелиться совсем не хотелось, но еще столько дел нужно сегодня успеть сделать. Нужно купить нитки и иглы для Маруси, заодно попробовать продать мои детские платья. Почему-то мне хотелось поскорее от них избавиться, словно это было последним напоминанием о том, что я занимаю чужое тело. Еще мне очень хотелось приобрести для себя нижнее белье. То, что я щеголяю под платьем голым задом, меня порядком нервировало. Но в сундуках на чердаке я ничего такого не нашла, а нянюшка выдала мне в качестве белья обычную нижнюю юбку. Ванко, выслушав очередное задание, в этот раз повел нас по ярмарочной площади, уверенно лавируя через толпу. Нам оставалось только следовать за ним, чтобы не потерять из виду. «Вот, здесь дамскими штучками торгуют. Я вас у двери подожду». Вместе с ним пожелал остаться и Григорий, видимо, тоже стеснявшийся заходить в дамский магазин. Михайло, сделав лицо кирпичом, последовал за нами, правда, войдя, остался у двери, заняв там наблюдательный пункт. Нам навстречу вышла хорошенькая блондиночка. И только когда она подошла ближе, я поняла, что она намного старше, чем кажется. В заблуждение вводила нежно-розовое платье с обелеем рюшей и бантиков. Блондинка оказалась хозяйкой лавки. Выслушав, что нам требуется, она повела нас к стеллажам с товаром. Вот только когда дело дошло до нижнего белья, она предложила мне на выбор дюжину разноцветных нижних юбок. «Да что ж такое! Здесь что, нет обычных трусов? Я согласна даже на панталоны до колен!» Хозяйка магазинчика очень удивилась, выслушав, что я от нее хочу. Нет, таким здесь не торговали. Она слышала, что подобное носят туземцы за морем. Но у нас в стране такое не принято. Неудобно носить под длинными многослойными юбками. В результате я купила отрез ткани, из которого шились эти самые нижние юбки. Приеду домой, нарисую Маруси эскиз. Она-то мне что угодно сошьет. Я в нее верю. Пока ходили от стеллажа к стеллажу, поинтересовалась, торгуют ли здесь ношенными вещами. Оказалось, это очень распространено. Одежда же очень дорогая, не все могут позволить себе купить новое платье или юбку. Договорилась с хозяйкой, что чуть позже принесу ей детские вещи на оценку. Выйдя из магазинчика, попросила Ванко и Григория принести свертки с приготовленными на продажу вещами, а мы с нянюшкой под охраной Михайла решили прогуляться до лавки старьёвщика. Ярмарочная площадь все так же пестрела яркими красками. Торговцы зазывали покупателей, пытаясь сбыть остатки товара. Отчаянно торгуясь, они прилично сбавляли цену. У некоторых прилавков разыгрывались целые представления. Вон, у лотка с лентами торговец, заламывая руки и закатывая глаза, доказывал даме пышных форм, что он и так отдает ей товар за бесценок. Но, видимо, Адам не прониклась, отходя от лотка. Тогда торговец кинулся за ней, обсыпая покупательницу комплиментами. «Миледи, только ради вашей красоты, себе в убыток отдаю за заполушку! Эти ленты так идут к вашим изумительным глазам!» Дама расплылась в улыбке и, сдавшись, вернулась к лотку с лентами. Я невольно улыбнулась, глядя на эту сцену. И что-то подобное происходило сейчас повсюду вокруг нас. Торговцы откликали и нас, предлагая товар, но, натыкаясь на холодный взгляд Михайла, отступали. Лавка старьевщика... Находилась почти в конце площади. Совсем рядом раздавался птичий гомон и мычание коров. Мы были совсем рядом с той частью рынка, где торговали домашней скотиной. Как раз заглянем, узнать, как там дела у наших мужчин. В магазинчике подержанных вещей царил полумрак и творческий беспорядок. Вещи лежали живописными кучами, где только придется. Как можно ориентироваться во всем этом хаосе, даже не представляю. На шум из глубины зала вышел старенький, сгорбленный под грузом прожитых лет старичок. Словно одна из этих кучек, сваленных как попало древностей, вдруг ожила и вышла к нам. Лишь яркие глаза с хитринкой выдавали деятельную натуру продавца этого старья. «Чем могу служить очаровательным дамам?» Сухой скрипучий голос старика навевал мысли о поздней осени с падающими, шелестящими на ветру листьями. Но это совершенно не мешало ему строить глазки нянюшке, Он облобызал ее ручку и, взяв под локоток, увел в дальний конец магазинчика. Вскоре оттуда послышался веселый смех нянюшки. Пока они там любезничали, мы с Михайло с интересом рассматривали выставленное на продажу древности. Михайло привлекло сваленное большой кучей оружие, лежащее в одном из углов магазинчика. Я же заинтересовалась полками со старыми потрепанными книгами. Меня заинтриговал один, явно очень старый фолиант. Если раньше и было какое-то название на потертой, потрескавшейся от времени кожаной обложке, то оно было утрачено. Открыв книгу где-то на середине, увидела запись, сделанную от руки. На пожелтевшей странице перечислялись некие травы с указанием дозировки. бегло полистав книгу, поняла, что в ней, видимо, собраны рецепты травяных отваров. То, что мне нужно. Михайло тоже что-то выбрал из кучи ржавого железа и сейчас с очень довольным видом крутил в руках два длинных меча с узким лезвием. На потускневший металл, весь в темных пятнах, он смотрел, словно на настоящее сокровище. Впрочем, у каждого свои игрушки. Я ведь тоже только что радовалась, как ребенок конфетки старой потрёпанной книги. Наконец вернулась нянюшка под руку со старым трухлявым пнем, то бишь продавцом. Оба были очень довольны друг другом. Нянюшка держала в руках прямоугольный предмет, очень похожий на книгу, завернутый в кусок ткани. Я вопросительно глянула на нее, в ответ она едва заметно кивнула. Видимо, ей удалось добыть учебник магии. Расплатившись за книги и оружие, которое выбрал Михайло, мы вышли из лавки старьёвщика и направились к рядам, где продавали коз и овец. Терпкий запах, исходящий от животных, И разноголосый хор голосов немного сбивали с толку, но уже через несколько минут я освоилась, глазея по сторонам. Вокруг продавались в основном уже знакомые мне животные. Ничего необычного я не заметила. А вот в рядах, где царил птичий гомон, я заметила парочку совершенно незнакомых мне птиц. Именно там мы обнаружили Касьяна, самозабвенно торговавшегося с продавцом кур. Рядом, в плетённых из прутьев клетках, сидели эти самые куры и, как мне показалось, тоже с интересом прислушивающиеся к идущей за них торговле, косяна мужиков темными бусинами глаз сквозь прутья клеток. Мы подошли к ним, когда мужчина уже пожимали руки, значит, сделка состоялась. При этом Касьян выглядел очень довольным. Увидев нас, он радостно кинулся навстречу. «Госпожа Каталина, а графина Гавриловна, такая удача, такая удача, так удачно сторговались!» Из доклада Касьяны о проделанной работе поняла, что, вероятно, стараясь сбыть с рук остатки товара, торговцы сегодня отдавали его намного ниже обычной рыночной стоимости, поэтому купить удалось в два раза больше, чем планировали. Ещё поутру Касьян успел закупить все нужные нам для посадки семена. Все отменного качества», — хвалился он. Затем Касьян купил две телеги и лошадей к ним. В нашем подворье очень не хватало транспорта. На одной из телег уже загрузили те самые семена и отправили на подворье батьки Микентия. А на вторую телегу сейчас, прямо у нас на глазах, грузили клетки с птицей. «А Мирослава с братом не видел?» — поинтересовалась я. «Недавно у загона с овцами видел», — махнул Касьян в дальний конец рынка. Решили, что не стоит тратить время на их поиски, и вернулись на рыночную площадь. У дверей дамского магазина нас уже ожидал Ванко вместе с Григорием. Оставив с ними Михаила, мы с нянюшкой вошли внутрь. Хозяйка магазинчика уже разобрала принесённые для продажи детские вещи. «Очень красивое платье», — похвалила она, — «их быстро купят». И она назвала цену, за которую согласна забрать эти вещи для перепродажи. Цена нас вполне устроила, и, рассчитавшись, мы уже хотели уходить, когда хозяйка магазина обратилась к нам с интересным предложением. «Вы, давича очень интересно рассказывали про необычное дамское белье, и я так поняла, что у вас есть личная модистка, которая вам его пошьёт. Я бы хотела купить у вас несколько образцов такого белья на пробу». В общем, мы немного задержались в магазинчике, познакомившись с его хозяйкой поближе. Женщина представилась как Нинель и оказалась очень хваткой дамой. Договорились, что при первой возможности передам ей образцы белья, а она, если это белье заинтересует покупательниц, будет передавать мне ткани для пошива оного. С тем расстались. Осталось еще несколько дел, которые нужно успеть сделать до вечера. Подозвала Ванко, поинтересовавшись у него, где здесь можно разыскать лекаря. А еще меня интересовали ювелирные лавки. Парнишка вновь провернул фокус с почёсыванием затылка. На лице отразилась явная работа мысли. Потом он уверенно заявил, что лекари — это через два квартала, а одна из ювелирных лавок как раз по пути. Поинтересовавшись у нянюшки, не тяжело ли ей так много ходить и не хочет ли она вернуться на подворье батьки Микентия, она ответила, что отлично себя чувствует и обязательно пойдет вместе с нами. А вот я уже слегка устала. Слабое тело давало о себе знать. Остается надеяться, что два квартала — это недалеко. За спиной осталась рыночная площадь с ее шумом и гомоном. Мы оказались на улице города. И чем дальше отходили, тем шире была улица и богаче постройки. Ювелирная лавка находилась на первом этаже обычного жилого дома. Крохотный салон магазинчика с большими светлыми окнами, креслами и круглым столиком для посетителей был очень уютным. За стеклянными витринами, где были разложены украшения, Стоял пожилой мужчина в строгом костюме. В магазин мы вошли втроем: я, нянюшка и Михайло. Мальчишки остались на улице. Хозяин лавки, окинув нашу компанию внимательным взглядом, приветствовал словами «Чем могу служить, господа?» Я выступила вперед, доставая из сумки одну из жемчужин. «Мне нужна консультация вот по этой жемчужине». «Позволите?» Мужчина надел на руки тонкие перчатки, беря выложенную мною на витрину жемчужину. Жемчуг барокко. Довольно крупный и на удивление правильной формы, вам повезло барышня. Такие жемчужины довольно высоко ценятся из-за своей редкости, ведь жемчуг барокко добывается только в хрустальном море, до которого крайне сложно добраться. Рассказывают: в его водах водятся огромные монстры, что осложняет добычу этого жемчуга. Он вернул жемчужину на витрину, а я молча положила рядом с ней еще пять жемчужин. Я хотела бы продать их. Продавец вздернул бровь с возросшим интересом, глядя на меня. Он вновь очень аккуратно взял с витрины жемчужины, рассматривая каждую по отдельности и складывая в небольшую коробочку, обтянутую шелковой тканью. «Я отдам вам за эти шесть жемчужин», и продавец назвал мне цену, от которой уже у меня вздернулась бровь. На такую сумму я даже не рассчитывала. Эта сумма перекрывала половину той, что я отдала на складе Моне закупленные нами продукты. «Из этих жемчужин получится чудесный комплект!» В голосе ювелира слышалось столько предвкушения, словно он прямо сейчас готов взяться за изготовление этого самого комплекта. Возможно, именно так и было, потому что он поспешил рассчитаться с нами, постоянно кидая на коробочку с жемчугом такие взгляды, с которым мужчина обычно смотрит на любимую женщину. Расстались мы очень довольны нашей сделкой. А у меня добавился еще один вопрос. «Откуда в озерном жемчуг из Хрустального моря?» «Есть у меня насчет этого одна мысль», — нянюшка задумалась. «Твоя маменька очень серьезно занималась разведением и продажей рыбы из озера. Однажды ей привезли огромные кувшины с маленькими рыбками из очень далекого моря. Амелия хотела развести новый вид рыбы, которую можно было бы купить только у нас. Рыба не перенесла холодных зим». Возможно, именно тогда вместе с этой рыбой в воду попало и несколько раковин? Да, это многое объясняет. Вот такой привет из прошлого получился. Я мысленно поблагодарила Амелию. Сама того не подозревая, она оставила дочери очень богатое наследство.